Понимаете, Климов аккуратно вернул очки на переносицу. Жалобно глянул на Говорова. Понимаете, господин Говоров, у Эльзы Сафроновой не должно было быть левого яичника. Я сам оперировал ее в детстве и удалил его. Была инфекция, и ну да это уже не важно теперь. «Важно мне показалось то, что у девушки, которую мне доставили, этот орган должен был отсутствовать, а он был. Что характерно, шрам имелся с левой стороны низа живота, похожий шрам, а яичник не отсутствовал. И вы послали Валентину найти историю болезни в детской регистратуре, потому что решили, что вы можете ошибаться». Совершенно верно! С облегчением выдохнул Климов. И забормотал, забормотал. Столько лет прошло. Я мог что-то перепутать. Вряд ли, конечно, такое не забывается, да и пациентка со звучным именем, но вдруг, вдруг меня подвела память? Вдруг я не и удалил этот чертов яичника, а, а кому-то еще. «Ей на тот момент было семь или восемь лет, сейчас ей двадцать пять. Столько лет прошло, я мог перепутать пациентов. Мне ведь уже, да, не мальчик, одним словом». Говоров пристально оглядел Климова. «Не похож был доктор на впадающего в старческий маразм старичка. Вряд ли он что-то перепутать мог». И если он мог перепутать, то Зоя Ефимовна никогда. Ее дочь рассказала ему, что мать до самой смерти помнила, в каком порядке стояли на полках в регистратуре карточки маленьких пациентов, помнила имена, фамилии и даже год рождения многих, и про Сафронову вряд ли могла забыть. И что-то такое рассказала Валентине, Раста осмелилась поехать в дом Сафроновых поздним вечером пятницы. — Как думаете, зачем? — спросил он у Климова, вкратце поведав ему то, что знал. — Господи, я не знаю! Он стал задыхаться и схватил тюбик с лекарствами, который обещал принимать по настоянию врачей и по просьбе сестры. Сунул таблетку под язык, и повторил невнятно, «Я не знаю». «Зачем? Может, хотела поговорить с девушкой?» «Нет, она хотела поговорить с ее отцом». Об этом Говоров узнал от Нелли. «Господи! Но зачем? А потом... Почему она потом не вернулась домой? Почему остановилась в этом жутком месте с какими-то мужиками?» «Что? Что все это значит, господин Говоров?» «Знал бы он, знал бы, не метался бы теперь в поисках ответа». Из Москвы пришел приказ о его переводе. Ганшин с его помощником не обманули, слово сдержали, и Марина Ивановна наверняка за него доброе слово замолвила. Решила, что без ее опеки Говоров совершенно зачахнет в этом захолустье. У него было три дня на то, чтобы сдать дела, так сказал начальник отдела. Но какие дела? И кому сдавать? Смены не было. Он мог в любое время подняться и улететь домой. Чемоданы и дорожная сумка уже были собраны. Он все это время ждал, дождался. И тут эта история. Он до сих пор помнит, как позвонила ему в ту страшную субботу вечером Неля и попросила о встрече. Он сразу предупредил, что скоро уезжает, что ждет приказа из Москвы о переводе и что ее планам по устройству личной жизни Эльзы не суждено сбыться с его участием во всяком случае. Но Нелли была настойчивой. «Дело дрянь, лейтенант!» — шипела она в трубку. «Ты просто не представляешь, что случилось!» Она приехала около полуночи. Ввалилась в дом, растрепанная, злая, с запавшими щеками и искусанными губами. «Сваливаешь, да?» — пнула она ногой его чемодан. Покосилась на кошачью клетку потом на Спиридона, воскликнула с удивлением. и «Этого шелудивого урода с собой, что ли, забираешь?» «Допустим, кота забираешь, а девку оставляешь!» — рассмеялась она, хищно оскалив рот. «А ее надо, ее надо расстрелять!» «За что?» Саша поморщился. Ему было неприятно слушать об Эльзе гадости. Для себя он сделал вывод. Он считал ее заложницей ситуации и все еще помнил на тот момент вкус ее губ, помнил, как сладко было с ней целоваться, как благодарен ей был, что она его так долго не отпускала, прижимаясь всем телом. «Она!» Страшный человек, лейтенант, страшный! просипела Нелля, уселась за его стол и потребовала тут же кофе. У меня растворимый, предупредил он. Валяй! Неля вцепилась в застежку тонкой куртки. Дернула ее вниз, обнажая домашнюю трикотажную кофту неприятного морковного цвета. Поймав его взгляд, пояснила. Из дома смылась, в чем была. Как услышала все, так сразу к тебе. Что услышали? Саша болтал ложкой в чашке с кипятком, пытаясь размешать растворимый кофе, странно слипшийся комочками. Новости по телевизору услышала. Начну по порядку. Вчера поздно вечером к нам в дом приехала какая-то девушка. Нелли взяла из его рук чашку, пригубила, поморщилась, но пить не перестала, выдыхая между глотками. Назвалась Валей. Затребовала встречи с Ильей. Он был занят, потом решил ее принять. Она была сильно взволнована и очень настойчива. Я, понятное дело, подслушивала. «А как же!» — фыркнул Саша. Он пригрел на коленках кота, мягко почесывал у того за ухом. Кот благодарно урчал, подслеповато щурясь на гостью. — А что такого-то? — Нелли искренне изумилась. — Приезжает молодая интересная баба, требует встречи с моим мужиком. Я что, в стороне должна стоять? Я должна держать руку на пульсе. — Потому? Она снова морщась глотнула. Потому и до сих пор с ним рядом, с Ильей. И что же, молодая, интересная женщина Валентина, сообщила вашему Илье? Она сказала ему, что Эльза не его дочь, выпалила Нелля, и затихла, глядя на него со странным подвохом. Чего, чего? Говоров не хотел, да рассмеялся. Новые ну, вы даете. Надо же до такого додуматься. Вот-вот, обрадовалась она и ткнула в его сторону пальцем. Илья также ржал, пока гости не начала ему рассказывать кое о чем. О чем? У нее ведь тут на днях приступ случился, так? Не без твоей помощи, думаю. И она опять как в телефонном разговоре пару дней назад. Похотливо хохотнула. «Так вот, доктор определил у нее воспаление левого придатка. Яичника, то есть, так?» «Не знаю. Допустим, и что с того?» «А то, что у Эльзы...» Нелли сделала страшные глаза. «У настоящей Эльзы левого придатка нет и быть не может...» Его ей удалили в семь лет. Инфекция! И тут в его жилище повисла такая тишина, что Говоров на минуту подумал, что оглох. Даже Спиридон прекратил свое сытое, довольное урчание. И холодильник перестал трещать, хотя всегда работал, почти не отключаясь. Просто исчезли все звуки старого дома, и все. «Догоняешь?» Говоров прошипела с ненавистью Нэря. «Это тварь! Самозванка! Это не его дочь! Кто-то очень удачно водит его десять лет за нос, выдавая эту девку за его дочь, понял?» «Кто?» — задал он первый вопрос, когда обрел способность говорить. «А я знаю! Видимо, тот, кто ее угробил, благополучно в одной из клиник за границей. Настоящая Эльза, возможно, померла, а может, окончательно головой тронулась. Вот эту и подсунули, чтобы Илья головы с них не снял. Мало таких случаев. Говоров лично о таких случаях не слыхал, чем и поделился с Нелли. Но она была настырной, и его незнание отнесла на отсутствия опыта, как жизненного, так и профессионального. «Это в твоем кругу такое невозможно», — вопила она, выхлестав кофейное пойло до последней капли и затребовав еще. «А в кругу таких людей, как Илья, ты представляешь хоть отдаленно, сколько у него денег, а влияние...» «Да он, кстати...» перебил ее Говоров. «А как он отнесся к подобной новости?» «К тому, что Эльза не его дочь?» уточнила Нелли. Он кивнул. «Я не знаю. Тихо было в кабинете. Они в полголоса переговаривались. Не слышно ничего». «Что было потом?» «А вот потом начинается самое интересное. Говоров!» сверкнула Нелли вытаращенными глазищами и взъерошила и без того растрепанные волосы. Илья девушку на меня свалил. Велел либо кофе напоить, либо ужином угостить. И проводить велел потом. И уехал куда-то. Валентина от всего отказалась. Засобиралась домой. И тут Эльза. «Давайте, — говорит, — я вас до трассы провожу. Темно уже, заблудиться можно». «Та согласилась, я тоже. Мне что, они уехали?» Эльза, когда вернулась, я не слыхала. «Честно?» — приняла триста граммов коньяка на грудь. «А что?» — «Имею право от таких-то новостей». И все думала, расскажет мне Илья обо всем или нет. Он пока не рассказал, вернулся утром хмурый, молчит. «А я сегодня в обед смотрю телек, а там новости про нашу гостью». «Да какие?» «Какие?» Нелли подробно рассказала о том, как и при каких обстоятельствах нашли Валентину в мотеле на трассе. «Соображаешь?» «Нет». Он мотнул головой, спихнул с коленей кота, Шагнул к двери. «Честно, Неля, «Не хочу соображать. Меня это не касается. Вся эта ерунда с вашей Эльзой — это не мое дело, не мой уровень и не мой участок даже. Думаю, вам пора». Она жутко разозлилась и орала на него минут пятнадцать, угрожая рассказать все Илье о его тайных свиданиях с Эльзой в салоне красоты. Прикусила язык, лишь когда Говоров напомнил ей о том, кто эти свидания устраивал и с какой целью. «Вряд ли ему это понравится. То, что вы за его спиной пытались спихнуть его дочь первому встречному...» Ухмыльнулся он нагловато. «Вам пора, Неля!» «Значит?» «Ничего делать не будешь?» Она встала, одернула морковного цвета трикотажную кофту, застегнула куртку и взбила пятерней волосы. — Выводить ее на чистую воду не собираешься? — Нет, — твердо ответил Говоров и повторил, — вам пора. Ушла, с такой силой хлопнув дверью, что бедный Спиридон тут же нырнул за холодильник. Саша улегся спать дав себе твердое обещание не влезать в это дело, Илья Сафронов влиятельный мужик, найдет способ разобраться, кого ему подсунули на роль дочери, если, конечно, доктора в клинике ничего не перепутали. Сейчас, слушая Климова, Саша снова засомневался. Вдруг и правда тот перепутал пациентов, Вдруг не Эльзи удалял яичник в детстве, а практически одновременная смерть его помощницы и бывшей заведующей детской регистратурой их клиники. Просто совпадение, а? Вот и Эльза, позвонив ему неделю назад, все отрицала. Что именно? Что она самозванка, вступившая в преступный сговор с докторами. «Мне было пятнадцать лет, Саша!» Плакала она в трубку. «Как я могла?» «Вы могли просто этого не знать, Эльза. Не просто же так вам столько лет блокирует память, заставляя принимать неизвестные в нашей стране препараты. Но я помню, помню отца!» — кричала она. «Помню! Смутно! Снег! Холод!» его сгорбившуюся фигуру над обрывом, внушить мне этого препаратами не могли? Спорить было сложно, тем более, что действие этих таблеток вообще у нас мало кто мог описать. Все спецы, со слов Вовы, пожимали плечами и утверждали, что это засекреченный не нами препарат, используемые военными, опять-таки не нашими. Эльза также отрицала свою причастность к гибели Валентины. «Вы что, Саша?» — рыдала она. «Как вы могли подумать? Я вывела ее на трассу и уехала. Попросила быть осторожнее, и все!» «Она вам ничего такого не рассказывала о вас?» «Нет, это Нелли рассказала мне, выпив лишнего». А отец? Отец молчит и как-то странно смотрит на меня. Я, я боюсь, Саша, боюсь за свою жизнь. Он запутался. Запутался и решил накануне отъезда навестить Климова. Тем более, что с соседями Валентины и детьми покойной Зои Ефимовны он уже переговорил. Но Климов ничего путного не сообщил. Он все так же сомневался в своей памяти. «Послушайте», — решился он на последний вопрос, прежде чем покинуть кабинет доктора, «а, возможно, пересадка яичника от донора?» «Что?» Доктор дернулся всем телом, глянул на него с недоумением. «Донора?» «Да, такое возможно?» «Я не знаю», Он недоуменно таращил глаза, беззвучно шевелил губами, а потом спросил «А зачем?» «То есть?» «С одним яичником женщины живут, беременеют, рожают благополучно?» «Смысл пересаживать от донора яичник?» «Тем более в подростковом возрасте!» «Ведь, если я правильно понимаю, то последние десять лет...» Эльза Сафронова не подвергалась подобной операции. Хотя, она ведь долгое время находилась на лечении за границей. Там другие возможности, другие специалисты. С деньгами ее отца... Да, такое возможно. И Говоров как-то сразу успокоился. И решил больше не теребить эту тему. Вернулся к себе. На следующий день получил расчет, открепительное удостоверение, съездил на железнодорожный вокзал в районный центр, купил себе билет до Москвы, потому что лететь в свой родной город можно было именно оттуда. Неспокойно спал всю ночь. Утром все же решился позвонить Эльзе. «Уезжаете?» Кажется, она расстроилась. «Навсегда?» «Думаю...» «Да. Желаю вам счастья, Эльза. Да и ваш гинеколог сказал мне, что, возможно, вам в подростковом возрасте за границей делали операцию по пересадке донорского яичника». «Я знаю», — удивил его ее ответ. «Да? Откуда?» «Отец сказал». Я начала задавать ему вопросы, Он ответил на них и просил не забивать голову всякими сплетнями. И Невио, он выгнал ее, представляете? Почему она все еще называла его на «вы»? После того, как они почти до обморока нацеловались в темной комнате салона красоты, он не представлял. И что характерно, он тоже ей выкал. И это совершенно погубило все его воспоминания о милом запретном времени, когда он прятался за ширмой, ожидая ухода косметолога. «Желаю вам счастья», — проговорил он напоследок. «Спасибо», — прошептала она и неожиданно призналась. «Я перестала принимать таблетки». «Да, почему?» Отец, не против, сказал, хватит заниматься ерундой и заслонять свой мозг всякой пеленой. «Мои болезненные воспоминания о дне гибели сестры», сказал папа, «давно уже стерты». Он уволил моего доктора, выгнал Нелю. Она звонила, гневалась, угрожала почему-то мне. Говорила, что скоро меня не станет, представляете и сказала, что отец не просто так стремительно избавляется от всех активов в стране. «Вы ничего об этом не слышали, Саша?» «Нет». Он перепугался новой информации. Она снова могла потянуть его не туда. Снова могла заставить думать, думать, а потом подозревать. «Все хватит на этом, даже если Сафронов...» и правда избавляется от бизнеса в стране, то это может характеризовать его лишь как прозорливого бизнесмена. По слухам, грядут нелегкие времена. «Всего доброго вам, Эльза! Прощайте!» И не дав ей вымолвить ни единого слова, он отключил телефон. Совсем отключил. Включил его, лишь усевшись в поезд и почти сразу получил сообщение о пропущенных звонках. Номер был незнакомым, абонент набирал его трижды и набрал Сашу в четвертый раз, стоило его телефону включиться. Он не представлял, кто это мог быть, и решил ответить. Вдруг звонили из Москвы, вдруг все переиграли, вдруг его перевод отменяется. Вагон дернулся и медленно поплыл вдоль перрона. Облетевшие тополя при вокзальной аллее прощально махнули голыми ветками. Провожающие разворачивались и уходили в сторону вокзальных дверей. Перрон почти опустел. Он смотрел какое-то время за окно, надеясь увидеть своего блудного кота. Тот категорически не хотел утром влезать в клетку. Орал, как ненормальный, царапался. А потом, вырвавшись на волю, удрал. Кота на перроне не было. Телефон в руках истошно завопил. Саша решил ответить настойчивому абоненту. «Да, слушаю». «Говоров?» — произнес мужской голос. «Так точно». На всякий случай по уставу ответил Саша. «В поезде? Как я слышу?» «Так точно!» Саша часто заморгал. Мужской голос незнакомого человека показался ему странно знакомым, но он не принадлежал никому с его последнего места службы. Это не был ни Вова, ни его хозяин и ни Сафронов. Тьфу -тьфу -тьфу. может кто-то из его преподавателей или студентов?» с кем он учился. Что-то знакомое, а вспомнить, ну, никак. На следующей станции сходи, Говоров, и возвращайся обратно. Сними номер в гостинице в районном центре, откуда только что укатил, и жди меня. Буду дня через три-четыре. Денег хватит? — Простите, но у меня приказ, — возмутился Саша неуверенно. Мужик был настойчивым, говорил властно, значит, право на это имел. — У тебя в запасе две недели, — хмыкнул тот, безошибочно угадав срок, когда Саше надлежало явиться в отдел по месту своего назначения. — Думаю, нам с тобой времени хватит. — Времени на что? — Скоро обо всем узнаешь. Сиди в гостинице и Жди. «Все, у меня самолет. Будь здоров, Говоров!» И он вспомнил. Он тут же вспомнил, кому принадлежит этот неприятный властный голос. А когда вспомнил, проклял все на свете. Ведь когда этот человек появлялся в его жизни, черная полоса заканчивалась, Открывалась зловещая черная бездна.